Швейцарская конфедерация Цюрих, Нарцисс Штрассе 28 15 мая 2009 года Приехали, сэр Водитель такси, в роли которого выступал аж Мерседес С-класса Автор не преувеличил. Такие такси он видел собственными глазами. Вот так вот шикарно живут швейцарцы. Повернулся ко мне. Видимо, он принял меня за богатого американского туриста. Сэнкс, я протянул ему пару купюр. сдачи не надо. О, спасибо, сэр. Нотариус Гешнер принимает вон в том доме. Удачи, сэр. Да уж... Удача мне сейчас явно не помешает. Маленький старинный двухэтажный дом. Построен, наверное, лет этак 300 назад, но выглядит и сейчас как новенький. Наверняка это во мне комплекс американца перед историей проснулся. У нас все, чему больше 100 лет, исторической достопримечательностью считается, а в Европе 500-летнее здание можно встретить. Узкая улочка, которую каждый день моют с мылом. Старинная дубовая дверь с укрепленным на ней бронзовым колокольчиком. Узкая, неудобная лестница. Новая дубовая дверь на втором этаже с потемневшей от временем бронзовой табличкой. М. Гешнер. Нотариус. Цюрих. «Привет, Ник!» «Господи!» На оглашение завещания дедушки этот идиот, мой двоюродный братец Ник, оделся как на молодежную вечеринку. Придурок. Совсем мозгов нет. Мало того, еще и какую-то притащил. Высокая, примерно метр восемьдесят, девушка с роскошными формами фотомодели. Темные волосы, уложены в прическу каре, похожа на итальянку. — Привет, Эдриан! — ехидно улыбнулся Ник. Как дела? Как поживаешь? Как Дженна? Дженна, моя бывшая невеста, та самая, которая пришла в ресторан со мной, а ушла с Ником. Больше года не видел. А как твои зубы поживают? Не жмут? Лишних нет? Не жалуюсь. Ну смотри, а то знаешь, кому обратиться, если что. Да хоть каждый день. Телка, которая была рядом с Ником, крепко сжала его руку, и он замолчал. «Господа, прошу мой кабинет». Невысокий, лысый, пожилой человек, видимо, сам нотариус Гешнер, появился из двери кабинета. Кабинет был небольшим, уютным, в нем пахло чернилами и старыми бумагами. Небольшой стол, на котором лежал толстый конверт, лампа с красным абажуром. На стене штурвалы из черного от старости дерева, видимо, от старинного парусника. Итак, господа, нотариус серьезным видом уселся за стол. Прежде всего, формальности. Я имею честь здесь принимать никола Девета, бизнесмена и гражданина ЮАР, и Эдриана Девета, офицера правоохранительных органов и гражданина США. Мы синхронно кивнули могу я увидеть ваше удостоверение личности господа нотариус тщательно просмотрел паспорт ника и мое служебное удостоверение фбр даже сверил наши личности с фотографиями вернул документы прошу прощения господа но сами понимаете закон есть закон мы снова кивнули с важным видом итак сегодня 2 июля 2009 года. Я нотариус Кантона Цюрих Матиос Гешнер. В присутствии Николаса Деветта, бизнесмена и гражданина ЮАР, и Эдриана Деветта, офицера правоохранительных органов и гражданина США. Вскрываю опечатанный конверт с завещанием покойного господина Дэвида Деветта, гражданина Швейцарской Конфедерации. «Прежде всего, господа, прошу убедиться в том, что печати на конверте не вскрыты». Нотариус положил толстый конверт на край стола печатями вверх. Мы его осмотрели и в третий раз с важным видом кивнули. Нотариус забрал конверт, с треском сломал сургучные печати. Достал из конверта два листа бумаги и еще один толстый запечатанный пакет. Итак, господа, завещание господина Дэвида Деветта совершено и подписано в присутствии нотариуса Кантона Цюрих Матюса Гешнера 15 ноября 2005 года. На сегодняшний день из моих близких родственников у меня остался лишь один сын и два внука. Один из внуков — офицер правоохранительных органов США второй бизнесмен из Южной Африки. Но и тот, и другой не грешат излишним благоразумием. Поэтому я создал и завещаю каждому из моих внуков по трастовому фонду, находящемуся в управлении банка UBS Швейцария. В каждом из этих фондов находится по 50 миллионов долларов США. Текущая доходность от управления данными фондами за вычетом справедливого вознаграждения управляющего будет ежемесячно перечисляться каждому из моих внуков на текущий банковский счет. Доступа к основной сумме фонда они не получат никогда. Также они вправе завещать данный фонд своим детям и внукам, законным или незаконорожденным, и те вправе завещать эти деньги дальше. Ни на себе. Поправив очки, нотариус продолжил. Что же касается прочего моего имущества, именно дома у Лугана, квартир в Цюрихе, Женеве, Париже, Лондоне и Нью-Йорке, отеля на Лазурном берегу Франции, а также всех денег, которые к моменту моей смерти обнаружатся на текущем счете, все это я завещаю моему сыну. «Полковнику американской армии Джонатану дэвету Если честно, то я... О, в общем, сильно удивился. Вообще, мы знали, что дед богат, но то, что его состояние сильно превышает 100 миллионов долларов, такого не мог предполагать никто. Краем глаза взглянул на Николаса, я заметил, что он удивлен не меньше моего. Откуда же у деда такие деньги? — Гер, Эндриан, — сказал нотариус. — Да, к моменту смерти вашего деда на текущем счете в UBS находилось примерно 10,5 миллионов долларов США. Нотариус пододвинул ко мне банковскую выписку. Я могу надеяться на то, что вы передадите это своему отцу. «Передам. Я взял выписку». «И это еще не все», — сказал нотариус, взял конверт и еще один листок. «Есть еще одно отдельное завещание». «Также завещаю этот конверт со всеми находящимися в нем документами моего внуку Эдриану Девету». Пусть вскроет конверт тогда, когда рядом с ним никого не будет, прочитает бумаги там находящиеся, а потом поступает так, как подскажет ему совесть.